Какую именно одежду заимствовали Болгарию авар, с вида не объясняет. Прическу этих народов была различная. Феофан и Анастасий говорят, что авары носили длинные волосы, отброшенные назад и переплетенные тесемками. Остальная внешность их была похожа на гунскую. Но, как мы видели, под гуннами в те времена у византийцев разумелись преимущественно Болгарии. Прокопий, говоря о партиях цирка, описывает их модные костюмы и прическу, которую они усвоили себе по образу массагетов или гуннов. А известно, что и, гунны, и массагеты у него означают именно болгар. Главные черты этой моды составляли оголенные щеки и подбородок, подстриженная кругом голова с пучком волос на затылке, рукава одежды очень узкие у кисти рук и весьма широкие к плечу, плащи, исподнее платье и разные виды гунской обуви. Из этих сопоставлений мы можем только заключить, что Болгария и Авары носили прическу разную, а одежда их была похожа. Что обычай стричь бороду и голову принадлежала собственно болгарам, подтверждает одно болгарское известие, именно роспись первых князей. Там прямо сказано, что пока они держали княжине об ону северную сторону Дуная, были все остриженными головами. Обзор хронографов Андрея Попова. Следовательно, после утверждения в Мизе и Фракии болгарская аристократия начала изменять свою прическу, конечно, под влиянием византийским. Таким образом, описанные Львом Диаконом бритый подбородок Святослава и его оголенная голова с чубом, как оказывается, представляли черты общие с древними болгарами. Только русские князья, долее болгарских, сохраняли старые привычки». Впрочем, с одной стороны, уже в век Святослава не все руссы брили бороду, некоторые отпускали ее и завивали в гриву Ибн Хаукал, а с другой, в том же веке встречаются болгарские вельможи все еще с подбритую кругом головою. Если от волос и одежды перейти к типу лица, то и здесь не найдем никаких доказательств туранского происхождения. Современные нам болгарии в большинстве имеют чисто южнославянский тип». Если же и встречаются, особенно в Подунайской равнине, многие физиономии с типом тюрко-финских народов, то это объясняется историческими судьбами болгар. Многие примеси тюркские и угорские вошли в болгарский организм еще до утверждения их за Дунаем, но и после того долгое время продолжался прилив тюркских элементов». Припомним только, что после истребительных войн Цимисхия и особенно Василия II, когда болгарское государство ослабело и подчинилось Византии, многие местности Болгарии запустели. В течение X века мы видим ряд печенежских вторжений, а в XI целые орды печенегов поселились в равнинных частях Болгарии с позволения Византии. За печенегами последовали вторжения и колонизация половцев, за половцами татары, наконец, и турки османские внесли свою долю. И замечательно, как сильна и живуча была коренная славянская народность – болгар. Она усвоила себе все чуждые элементы, ибо все эти обрывки тюркских народностей сделались болгарами по языку и быту. Но они оставили многие следы в наружном типе и в характере новых болгар. Кроме того, неблагоприятное впечатление чуждых примесей отразилось впоследствии в недостаточном стремлении к национальному единству и к самобытности». Итак, мы видим болгар в постоянном и очень тесном соприкосновении с народами тюркофинскими финскими с самого начала их истории до последних веков. Есть ли такая вероятность, чтобы при таких условиях они могли обратиться в чистых славян и противостоять всем чуждым примесям, если бы они не были коренной славянской народностью? Конечно, нет, исторические законы не приложены. Болгарии, говорит Шафарик, приносили людей и зверей в жертву богам. Да какой же народ, находившийся на степени варварства, этого не делал? Известно, что жертвоприношения, даже человеческие, были в обычае у руссов еще во второй половине X века. В числе некоторых языческих обрядов у болгар было рассечение собак на части, но и русцы делали то же самое, судя по известию Ибн Фадлана. Болгарские судьи пытали воров и разбойников батагами и железными крючьями, Но пытки, самые варварские, существовали у народов более образованных. Какие же это доказательства турецкого или финского племени? Продолжим выписку доводов, приводимых шафариком, в пользу неславянского происхождения. Раннее укоренение магометанства между подунайскими болгарами, следы Коева, по словам Папы Николая, можно было видеть у них даже и по обращении в христианскую веру 860-866 годы, Особенно многоженство, принятие святыни, распоясавшись, покровение головы турбаном в храме, суеверное убиение животных, сарацинская книга и тому подобное. Вероятно, дунайские булгары и по утверждении своем в Мизии продолжали прежние дружеские сношения с братьями своими, оставшимися на Волге, от коих, без сомнения, еще в VIII веке приняли первые начала магометанства, уступившего после места христианству».